Глава третья. «Что, прости?» Резко разворачиваюсь, с трудом сохраняя устойчивость на высоких каблуках. Я прекрасно слышала вопрос, адресованный мне мужчиной, но ответить на него пока не в состоянии. «Чем этот королев лучше меня?» Никита поднимается из-за стола и направляется в мою сторону. Приближается мягкими шагами, словно хищник к добыче. Инстинктивно пячусь назад и упираюсь спиной в дверное полотно. Чувствую, словно нахожусь в ловушке, но виду стараюсь не подавать, гордо вздергиваю подбородок и прямо смотрю в черные глаза напротив. В них что-то неуловимо изменилось с момента нашей последней встречи. Кажется, исчез флёр беззаботности, а на смену пришла всепоглощающая, разъедающая обида. Мужчина тоже умеет обижаться. Хотя и принято считать, что это не так. То есть мы привыкли считать, что представителям сильного пола не положено испытывать какие-либо эмоции. Нужно всё в себе держать. И Никите раньше это удавалось мастерски делать. А теперь я вижу, что Чернышевского терзают вопросы прошлого. Он меня считает во всем виноватой. Вот только я так не считаю. Да, возможно, стоило бы сначала объясниться, а потом уходить. Но о чем говорить с предателем? Если бы я узнала, что Никита, например, мне изменил, наверное, затеяла бы разговор, чтобы выяснить правду. Но это другое. Это не измена была, а самое настоящее предательство. Низкое, мерзкое предательство как раз в стиле того Чернышевского, каким был Ник на протяжении всех лет, пока мы учились в школе. Просто я не замечала или отказывалась замечать его истинную сущность. Любила и надеялась, что парень сможет измениться благодаря моей любви. Не вышло. «Чем, Люба? Чем этот белобрысый заморыш лучше?» Выплевывает брезгливо. Он никогда не ладил с Максом. А когда мы начали с Никитой встречаться, и вовсе пару раз парни даже дрались из-за меня. Королев был моим другом. Я позже поняла, что у Максима ко мне отнюдь не дружеские чувства. «Почему он должен быть лучше или хуже?» нахожу в себе силы ответить может максим просто другой не думал об этом ему никогда не были интересны все эти ваши мажорские игры в тупые развлечения не могу сдержаться и все таки высказываю часть обиды которая гложет уже на протяжении долгих четырех лет, но чернышевский явно не понимает о чем речь его главная проблема Это Макс. И неудивительно, что Королёв просил меня походотайствовать о том, чтобы дело передали другому следователю. Этот сделает всё, чтобы Королёва упрятать за решётку. Не думал, что тебе нравятся другие. Морщится презрительно и отходит на шаг назад, позволяя мне, наконец, вздохнуть полной грудью. нет насколько уверен в себе и том что я его всю жизнь должна любить впрочем сама виновата бегала за ним собачонкой с самой школы вот и результат но теперь это в прошлом я не стану показывать своих истинных чувств и о том что я одна любка чернышевскому знать совершенно ни к чему впредь никита владимирович Я попрошу вас не нарушать личные границы. Давайте вести себя в рамках делового этикета. Резким движением одергиваю пиджак, хотя он и так сидит идеально. Но после разговора с Никитой я чувствую себя не в порядке. Будто он не только глазами меня рассматривал, но еще и руками облапал. — Хорошо, — криво усмехается мужчина. Как пожелаете, Любовь Анатольевна. Быстро киваю, прощаясь, и пулей вылетаю из кабинета бывшего возлюбленного. Сердце колотится в груди с такой силой, что уши закладывает, и я совершенно ничего не слышу. Не замечаю, как добираюсь до остановки общественного транспорта, как сажусь в автобус. Я даже пожилую женщину, скромно стоящую напротив, не сразу замечаю, Смотрю, словно сквозь нее. Присаживайтесь. Неожиданно прихожу в себя и уступаю старушке место. Что это было вообще? С какой стати Чернышевский так смеет себя вести? Мы взрослые люди, и личные отношения должны оставаться за пределами работы. Но Никите словно плевать на все условности. Он так вспыхнул, когда увидел меня. Будто только и ждал, чтобы допросить пристрастием за прошлое. Невоспитанный. На автобусе доезжаю до адвокатской конторы. У меня и так дел по горло и, как назло, бывший из равновесия вывел. Хоть бы не накосячить теперь нигде. Еще и телефон разрывается так не кстати, но разговаривать на ходу нет желания совершенно. Перезваниваю только тогда, когда скрываюсь за дверью кабинета. Это не мой личный кабинет, но еще один адвокат, с которым мы делим пространство, сейчас на больничном. Поэтому я временно сама тут хозяйка. Ставлю чайник, беру в руки телефон. Верунчик. Да, привет, перезваниваю подруге. Что ты хотела? Прости, я сразу не могла ответить. «Привет, Любаш! У тебя все хорошо?» — спрашивает заволнованно. «Да, что такое?» «Не понимаю беспокойство подруги». Фоном шумят детишки, двойняшки-проказницы. У Веры и ее мужа Степана — дочки, всего на год старше моего Никитки, и мы часто собираемся вместе, чтобы детки поиграли. Обычно к нам еще присоединяются Надюша с Владом, Их сыночку сейчас два. Правда, из подруг только Вера в курсе, кто является отцом моего Никитки. И дело не в том, будто я не доверяю другой подруге. Просто Надя замужем за Владом Чернышевским. И он троюродный брат моего бывшего. Я молчу исключительно из соображений безопасности. Не хочу, чтобы Чернышевский смел претендовать на моего сына. Он свое право быть рядом с сыном утратил четыре года назад. Но я не знаю, как отреагирует мужчина, если сейчас узнает о том, что стал отцом. И вообще, по слухам, Никита уехал из города сразу после нашего расставания. Как оказался снова здесь, ума не приложу. — Так что стряслось, Вер? — повторяю вопрос. Надя звонила. — Говорит Максима. Закрыть пытались, но он сбежал. — Слушай, она говорит, что вероятность того, что Королев виноват, очень немаленькая. Тараторит сбивчего Вера. — Вера, давай не будем делать выводы, пока не получили доказательства на руки. Я была у следователя, ознакомилась с делом. У них на Макса нет ничего толком. — Если так, то хорошо. Просто я за тебя заволновалась. Думала, вдруг Королёв у тебя спрятаться захочет, а потом полиция явится, Никитку напугают. «Спасибо, что переживаешь, Вер, но ты же знаешь, что мы с Максимом не настолько близки, чтобы он у меня оставался». «Люб, я ещё кое-что узнала от Нади», добавляет подруга заговорщически. «Никита Чернышевский в город вернулся». «Я знаю». Я уже с ним виделась. Ничего себе, удивляется подруга искренне. И как? Он ведет дело Макса. Меня чуть с пристрастием не допросил. Он на меня обижен и ведет себя так, будто не было причин мне его бросать. Будто не он тогда четыре года назад спрятался за спиной папочки, когда был мне так сильно нужен.